с баянами продвигавшейся сквинницы. Его ины прославленные дивизии, носившие гордое название Железный, высубли контрреволюционных погромщиков из города на 2 дня ранее намеченного теми организованного отступления. На встречу с амаросимбирцам вышел под красным знаменем революционный отряд молодёжи. Украинские, русские, еврейские, польские парни. Их объединил комсомол. Это гордое, полное радостных надежд слово в те дни впервые прозвенело над улицей моего детства. И тогда же мне впервые довелось побывать в особняке Львовича. Там разместился политотдел Комсомол. Железный дивизии, где мальчишкам выдавали большевистские плакаты для расклейки по городу. Плакаты были напечатаны слепым шрифтом на синеватой шершавой, так называемой рафинадной бумаге. Пламенные призывы большевиков стучали в наши взволнованные сердца, и мы их тут же запоминали. А плакатами Ленинскими словами, прославляющими равноправие всех наций и клейнящими антисемитизм, мы обклеили все столбы оркестровой беседки на городском бульваре. Смелый рейд железной дивизии спас от ограблений, увечий и даже смерти немало венничан, в том числе и тех, кто так и не решился уговорить своих ребят пренебречь курицу по Русиновой скаутской фрапочкой и учебником древнееврейского языка в кожаном переплёте. Лихорадочная организация скаутских отрядов была далеко не местной инициативой винницких сионистов. Только весной 1943 года совершенно неожиданно узнал я об этом в Москве, получив В фронтовой газете "Краткосочный отпуск" я с большим удовольствием работал тогда в столице с выдающимся композитором Исааком Орсиповичем Дунаевским над циклом "Пионерских песен письмо на фронт". Меня восхищали точные и меткие замечания талантливого музыканта по поводу стихов. Иногда стоило по его совету заменить лишь одно слово, И песня сразу становилась полна звучней и главное, увлекательней для мечтавшей о нашей победе над гитлеризмом детвари. Однажды, знакомясь с первым наброском стихов для песни Походная пионерская, улыбающийся Дунаевский вдруг нахмурился. Несколько раз повторив вслух задержавшую его внимание строку, он серьёзно заметил: трошки совсем из другой оперы. Чужеродная, совсем не пионерская. Не обижайтесь, но от неё отдаёт чем-то скаутским. Несмотря на написанное, я искренне согласился с композитором и не ограничившись одной только строкой, тут же написал совсем новые четверостишия. И когда заулыбавшийся Исаак Осипович одобрил исправление, Я пошутил. Как могла приблудиться к моим стихам такая строчка? И Богу Исааку Осипович, скаутом никогда не был, хотя вербовали меня весьма весьма усердно. И, кажется, рассказал донаевскому, как кретило винницкие сионисты скалачивали скаутский отряд. После небольшой паузы композитор, как бы поразмыслив над услышанным, сказал: Моя юность прошла в Харькове. Там не было такого абилия сионистов, как в Виннице. Но и у нас они под фальшивой романтической дымкой пытались отравить мозги детворе. Я-то по возрасту скауты не годился, но за младшее поколение нашей семьи повоевать с сионистскими агитаторами пришлось. Я основатель Да, свои скаутские отряды сионизм насаждал по всей Украине. Что ж, это давно известно. Националисты всех мастей усердно ловят в свои сети юношество. У них всегда наготове специальные ловцы юных душ. И особенно налегают они на скаутизм. Тонкий расчёт. Понимают, что у мальчишки закружится голова, когда узнает, что скаут по-английски означает Здравствуйте, ветчик.